оказалось гораздо труднее. Как засвидетельствовали представители отечественной шляпной промышленности, из такого сорта материала невозможно сделать порядочные фетровые шляпы, потому что это так называемый жёсткий фетр, употреблявшийся войсками в тропиках в качестве поло для палаток. Один старый русский шляпный мастер, работавший ещё при царизме,